из газеты «Петербургский листок» за 1904 год. Оказалось в папке «Шайка мошенников особого рода». В Лодзе действовала чрезвычайно смелая и дерзкая шайка мошенников, оперировавшая главным образом в кругу несовершеннолетней, так называемой «золотой молодежи», то есть сыновей зажиточных фабрикантов и промышленников. Молодежь эта любит проводить все свободное время, преимущественно в кафе-шантанах. Родители-люди практичные, не давали своим сыновьям слишком много денег на мелкие расходы. А тут столько искушений. Нашлись услужливые приятели, согласившиеся суживать влюбленным в кафе-шантанных юнцам деньги под долгосрочные займы. Но что же, однако, оказалось? Они не только брали ростовщические проценты, но и пускались на различные мошенничества, а именно, пользовались двойными вексельными бланками, плотно склеенными. Верхний бланк был на сумму 500 рублей, нижний – на 5000 рублей. Должники делали только передаточную надпись на вексель, а предъявителя заемного письма мошенники должны были найти сами. Они обыкновенно записывали кого-либо из семьи должника, а потом уверяли, что он подделал вексель, так как передаточная подпись подлинная. Родственникам приходилось скупать векселя. Констатирован факт, что некто «Х» занял только тысячу рублей а векселей оказалось на 25 тысяч рублей. Родственники скупили их за 2 тысячи рублей. В другом случае вместо 10 векселей в 100 рублей каждый оказалось 100 векселей на сумму 40 тысяч рублей. Разоблачение этой шайки мошенников произвело в Лодзе большую сенсацию. Конспект лекции жандармского корпуса полковника Герасимова Александра Васильевича. начальника Петербургского охранного отделения в отставке. «Теперь, господа офицеры, я подхожу к нашей встрече с агентом, назначенной на 2 января. Она навсегда осталась в моей памяти. Скажу больше, я готов поставить ее в пример того, что офицер политической полиции должен в своей работе использовать не только инструкции и опыт, но прислушиваться к собственной интуиции, не быть глухим к ее голосу». Часто пользоваться таким советчиком недопустимо, но порой без нее не обойтись. Как определить, что настал момент истины? Кто знает. Быть может, каждый должен совершить столько ошибок, сколько ему суждено. Этот урок я усвоил слишком большой ценой. Шмель прилетел вовремя и довольно бойко доложил, чем занимается господин Акунев. Я слушал внимательно. С каждой секундой росло странное чувство, что меня пытаются провести. Никаких конкретных фактов, ни одной существенной ошибки в словах агента не было. Но я буквально шкурой, если хотите, чутьем ищейки чуял. Со мной начали непонятную двойную игру. Шмель попросту врал. Искусно, мастерски врал. Но для чего? Чтобы отогнать это чувство, я оборвал визуальный контакт и подошел к окну. впервые повернувшись спиной, нарушив неписанное правило общения с агентом. На той стороне улицы зажигали ранние фонари. Я смотрел на прохожих, попадавших в пятно газового света и вновь растворявшихся в наступающей мгле. Слушал доклад и неумолимо чувствовал обман. Это было настолько необъяснимо, что я отказывался верить самому себе. В квартире для конспиративных встреч потемнело. Я задёрнул шторы, пошёл к выключателю, по пути ударился о стол и зажёг лампу под абажуром. От яркого света шмель зажмурился. Расположившись так, чтобы свет падал в лицо агенту, я поблагодарил за интересный рассказ и предложил небольшую игру. Задаю короткий вопрос, отвечать надо сразу, не задумываясь, только «да» или «нет». Агент не возражал. «Профессор живёт один?» да Он делает приемы? Нет. Ходит в гости? Наверное. Держит химические реактивы? Да. Много книг по химии? Да. У него химическое образование? Нет. Кажется. Много химических колб? Да. У него маленькая лаборатория. Принимает лекарства? Возможно. Нет. Да. Глазные капли? Не знаю. Большая библиотека? Да. Много томов по литературе? Да. Много комнат? Нет. В квартире холодно? Нет. Пахнет молотым кофе? Да. Утром пьет чай? Нет. Да. Любит вино? Нет. Пьет водку? Да. Он пьет сердечные капли? Нет. Часто болеет простудой? Нет. Где он обедает? Что? Нет. Он обедает дома? Не знаю. Да. У него кухарка? Кухарку он выгнал. Нет. Он готовит? Не знаю. Нет. Ходит за продуктами? Нет. Он заказывает обеды на дом? Я право. Откуда мне знать? Что за безумные вопросы? Случайно или нарочно Шмель сбил темп допроса. Это было уже неважно. Я нащупал. Шмель избегает разговора о питании профессора. Случайность? Или за этим что-то есть? От своего предшественника я был наслышан, как блестящий шмель умеет входить в доверие к людям и ни секунды не сомневался, что полоумный Окунев рано или поздно выложит все. А если это случилось? Если агент пытается скрыть именно эту, самую главную тайну, возможно, потому что профессор действительно изобрел нечто опасное? Я всмотрелся в красивое лицо шмеля, пытаясь найти в нем отгадку. Агент спокойно выдерживал взгляд. Следовало просчитать возможные варианты. Первый. Шмель ничего не знает, чист как стекло. Профессор? Безобидный сумасшедший. Второй. Шмель узнал что-то, что может использовать в личных интересах, и теперь ставит дымовую завесу. Третий. Профессор Акунев перевербовал Шмеля, а мы проглядели новую революционную организацию. Первый вариант можно было отнести Третий тоже показался нереальным. Если б профессор был причастен к организации, то неминуемо попал бы в поле зрения наших агентов. Сеть у нас была раскинута обширная. Следовательно, вариант номер два. Что же в таком случае открыл профессор? Молчание затягивалось. Шмель по кошачьи потянулся в кресле. «Господин Герасимов, если у вас больше нет вопросов, позвольте удалиться, время позднее». «И вот еще что. Я нарочно взял паузу». «Да». «Что за вещество принимает профессор?» «Какую-то микстуру, кажется, от нервов». «У какого доктора выписан рецепт? В какой аптеке куплен? Сколько раз в день?» Шмель невинно улыбнулся. «Такими вещами мне не приходилось интересоваться». «Выясните, где и у кого получает это вещество. Или сам делает?» «Понятия не имею». «Необходимо выяснить подробным образом все об этой микстуре и доставить мне образец. Это возможно?» «Разумеется, господин полковник». «Жду вас здесь 4 января в полдень. Надеюсь, двух дней хватит». «Постараюсь, господин Герасимов. Это все?» «Вы свободны». Шмель выпорхнул. Я опять подошел к окну и отодвинул шторы. На той стороне улицы агент садится на извозчика. Я стал припоминать все наши встречи. Первый раз Шмель телефонировал сам, а затем я назначал время. Но у меня не было никаких сведений о его месте жительства. Этот маленький факт я упустил из виду. Быть может, адрес указан в его личном деле. Но если вдруг Шмель решит исчезнуть... Где его искать? Но с чего бы агенту исчезнуть? Маленькая ложь еще не признак предательства. Вот если Шмель оборвет связь, это будет значить... Я не хотел признаться сам себе, что это будет значить. В моей карьере подобного провала еще не было и быть не могло. И хоть я не мог отделаться от тревожных мыслей, но заставил себя поверить, Шмелю... Можно доверять. Только интуиция, которую я не пожелал слушать, твердила, что я совершил ужасную ошибку».